Глава двадцать Слова Дучиме меня немного встряхнули, напомнив, что я все же не до конца понимаю этих людей, так что не стоит встревать собственными выводами. Прошло немного времени, когда с улицы вновь раздались голоса. Высунув носы, мы с Дучиме наблюдали через небольшую щель в пологе, как перед главным юртом полукругом выстроились гости, как на одного из них Галлоу надела новый яркий шелковый халат. А Эргет подал черную стрелу. Так быстро? немного удивленно проговорила Степнячка, следя за происходящим. Объяснишь мне? Обычно родня сперва сговаривается, а обряд проводят через пару дней. Но, видно, брат торопится. Это не помолвка Минге Онек, это свадьба. Смотри, девушка указала на мужчин, что выставляли на свободное пространство: мебель, столы, кровать, комод, какую-то утварь. Родня невесты дает все внутреннее убранство юрта, который ставит сторона жениха. Суару должны будут забрать сегодня. Это немного нарушает традиции. И она не станет противиться. «Суара?» – девушка удивленно подняла на меня взгляд. Покачав головой, Дучиме вернулась к наблюдению. «Не станет. Она прекрасно понимает, что могла поплатиться куда сильнее. И я знаю жениха». Нергет, конечно, но вполне достойный найон. Вон она». Из большого юрта, в котором жили женщины, под руки вывели Суару. На голове у нее красовался какой-то высокий головной убор, похожий на птичий хохолок, украшенный перьями, а лицо скрывали ряды бусин. Яркая, вся в красном и золотом, она выглядела так празднично, что не оставалось и сомнений, чей сегодня день. Почему мы не можем выйти и посмотреть ближе, что происходит? Злой взгляд. Я недовольна, Суара обижена. Не стоит омрачать свадьбу чужим разногласием. Сегодня Суара будет разжигать свой первый огонь в юрте, станет хозяйкой. Важный день. Вот когда она свыкнется, поймет, что это все на благо, тогда мы сходим к ней в гости. А пока первый месяц к ним нельзя. Потом они откачуют немного дальше от Улуса, чтобы окончательно привыкнуть друг к другу. Вот после этого можно приходить с визитами. Наблюдая, как молодые кланяются Галу, я все думала, насколько эти люди внимательны к таким вещам, как злой взгляд или дурное намерение. Стал бы кто у нас в деревне о таком думать? Нет. Но с другой стороны, у нас сложно встретить духа, гуляя по лесу. Может, они так хорошо прячутся, а может, их просто не так много в горах? Галу протянула молодым чашу с напитком, а я посмотрела на непроницаемое лицо Эргета. Колдун не выглядел недовольным, не раздраженным, словно его вовсе не касалось происходящее. Мне было интересно, что именно побудило мужчину поступить подобным образом. И я все всматривалась в резкие черты лица, когда на меня, видно почувствовав, подняли глаза». На мгновение наполнившись чернотой, глаза полыхнули молниями, но все исчезло почти мгновенно, так что я не могла даже поручиться, что это было на самом деле. Отступив от полога, я, чувствуя, как от одного только взгляда в груди растекается что-то горячее, упала на кровать. С одной стороны, очень хотелось разобраться, что это происходит между нами двумя, так тайно и непонятно, но с другой... Это все было так ново, вызывало такой внутренний восторг и трепет, что и не хотелось больше ничего знать, только бы иметь возможность иногда окунаться в подобные ощущения. Молодые уехали довольно быстро, в сопровождении телег, груженных утварью. А я все думала, что такая стремительная смена судьбы могла бы выбить из равновесия любую девушку в моей родной деревне, а здесь все воспринималось как должное, жизнь сменилась, Значит, так угодно небу. Остаток дня мы провели за обычными домашними делами, в то время как несколько женщин жгли благовония, прося об удачи и счастье для Суары. Переговорив с ними, я оценила все благородство и доброту той семьи, в которую попала. Никто не обязан был этого делать, выдавая замуж провинившуюся служанку, а о вине Суары знали, как оказалось, все. Но Галу все же выделила ценные ароматические палочки, чтобы задобрить духов. «Хочешь, поедем слушать степь. Эргет зовет. Пока я убирала своё рукоделие, так и не сумев за остаток дня освоить сложный узор, в юрт влетела дучиме, вновь сверкая глазами, извиня украшениями. «Это как?» «Это волшебно», — фыркнула девушка, натягивая поверх обычного своего наряда более теплый кафтан. «Собирайся, скоро отправляемся». «Ехать надо, пока совсем не стемнело». «А кто еще поедет?» Я и хотела, и немного опасалась оставаться с Сергеем наедине, так сильно будоражил мои мысли тот блеск и молнии в его глазах. «Да так, несколько человек будет». Девушка выскочила из юрта, счастливо напивая себе под нос. «Кажется, вся та мрачность и серьезность, что одолевали ее днем, требовали теперь равновесия, выливаясь в чрезмерное веселье». Пока я искала в своих вещах, которых с каждым днем становилось больше и больше, накидку, у дальнего угла сундука заметила движение. Что-то маленькое пряталось в тени. Стараясь резко не двигаться, я ждала, когда незваный гость высунется на свет, чтобы определиться, кричать или все же не стоит. Первой из тени выглянула маленькая мордочка с остреньким носиком. Не знаю, как этот степной мышонок проник в юрт, но я сразу опознала его по характерным темным пятнам на голове, что приметила еще в первый раз. Медленно повернувшись, стянув со столика, что постоянно стоял накрытый вышитой тканью, небольшой кусочек лакомства, я протянула руку в сторону замершего зверька. «Привет, малыш. Как ты сюда пробрался?» Я старалась говорить тихо и медленно, чтобы не спугнуть гостя. Он мне казался невероятно милым, с этими большими ушами и кисточкой на хвосте. Принюхавшись, зверек подпрыгнул ближе, смешно опираясь на короткие передние лапы. Было видно, что ему очень нравится предлагаемое угощение, но смелости приблизиться не хватает. Положив кусочек угощения на ковер, я медленно встала, наблюдая за зверьком, и отступила на пару шагов, давая тушканчику чуть больше пространства. Это подействовало. Степная мышь двумя движениями приблизилась к ароматному кусочку, усиленно обнюхивая его. Полок юрта резко распахнулся, и внутрь влетела дучиме, как дитя урагана, тут же принеся с собой свежий вечерний ветер и суету. «Ты еще не готова?» Удивленный вскрик и такое стремительное появление отвлекли меня на мгновение, и когда я вновь посмотрела на то место, где всего-то мгновение назад сидел мой маленький гость, конечно, никого не обнаружила. Впрочем, угощения там тоже больше не было. «Бери свой кафтан и идем. Волосы!» Нетерпеливо переминаясь у выхода, Дучиме постукивала короткой плетью по голенищу сапога, подгоняя меня. «Все ждут, только тебя!» Поймав меня за руку на входе, тем не менее девушка сперва убедилась, что я выгляжу достойно, прежде чем позволила выйти из юрта, оправив и кафтан, и платок на голове. А дальше удивляться предстояло мне. Наша небольшая компания из трех человек только выехала за пределы кольца, занимаемого юртами семьи, как из-за каждого поворота к нам стали присоединяться молодые люди, девушки или семейные пары. К тому моменту, когда тотемы, оберегающие Улус, остались позади, по степи ехала, громко смеясь и переговариваясь, не менее полусотни всадников». Моя надежда и страх побыть с Эргетом в относительном уединении, чтобы разобраться в собственных ощущениях, совсем не оправдались.